Дверь в апартаменты заперта, внутри тихо. Я хотел поговорить с Хеленой Хардкасл до того, как она уйдет по делам, но, судя по всему, владелица особняка не любит прохлаждаться. Снова дергаю ручку двери, прижимаю ухо к створке. По коридору идет кто-то из гостей с любопытством коситься на меня. Увы, все мои старания напрасны, Хелены Хардкасл в апартаментах нет. Уходя, я внезапно осознаю, что дверь в апартаменты еще не взломана. Рейвенкорд обнаружит взлом к обеду, так что это произойдет в следующие несколько часов. Мне любопытно, кто взломщик и что он там искал. Поначалу я подозревала Эвелину, потому что у нее был один из револьверов Елены. Однако же именно из него Эвелина стреляла в меня сегодня утром, а значит, она украла его раньше и взламывать дверь ей не нужно». А может, она искала там что-то еще? Кроме револьвера из апартаментов исчезла страница дневниковых записей. Миллисон считала, что ее выдрала сама Хелена, чтобы скрыть какую-то встречу. Но дневник перемазан отпечатками пальцев Каннингема. Он наотрез отказался объяснить, что делал в апартаментах и категорически заявил, что не взламывал дверь. Но если я подстригу его за этим занятием, то ему придется во всем сознаться. Приняв решение, я прячусь в дальнем конце сумрачного коридора и начинаю ждать. Пять минут спустя Дарби становится скучно. Нервно расхаживаю туда-сюда, никак не могу его успокоить. В конце концов иду в гостиную, откуда доносятся ароматы завтрака. Собираюсь принести в коридор кресло и тарелку с едой. Может быть это хотя бы на полчаса утихомирит Дарби, после чего мне придется искать новых развлечений. В гостиной идет ленивая беседа. От полусонных гостей еще веет вчерашним празднеством, перегаром и въевшимися в кожу запахами застарелого пота и сигарного дыма. Они тихо переговариваются, а двигаются медленно и осторожно, как растрескавшиеся фарфоровые статуэтки. Беру с буфета тарелку, накладываю на нее яичницу и почки. Хватаю с блюда колбаску и отправляю в рот. Утираю жир с губ рукавом. Я увлечен своим занятием и лишь немного погодя замечаю, что все в гостиной притихли. В дверях стоит коренастый тип, цепким взглядом скользит по лицам гостей. Те, на ком он не останавливается, облегченно вздыхают. С виду он настоящий громила, с рыжей бородой и вислыми щеками, а приплюснутый, не единожды сломанный нос напоминает яйцо, выпущенное на сковороду. Грузное тело с трудом втиснуто в потрепанный костюм. На широченных подносах плеч блестят капли дождя. Взгляд громила придавливает меня, как валун, скатившийся с горы. «Вас ждет мистер Стэнуин», — заявляет тип грубым резким голосом. «Зачем?» «Он вам все расскажет». «Передайте мистеру Стэнуину, что я сейчас занят». «Сами не пойдете, я вас отнесу», — угрожающе ворчит он. Дарби уже вне себя от возмущения, но скандалить нет смысла. В одиночку мне не справиться с этим типом, так что придется встретиться со Стэнуином, а потом вернуться к прерванному занятию. Вдобавок, мне любопытно, что ему от меня нужно. Оставляю тарелку с едой на буфете, следом за громилой выхожу из гостиной. Он пропускает меня вперед, подталкивает к лестнице, На лестничной площадке велит повернуть направо, в отгороженное восточное крыло особняка. Отвожу портьеру, влажный воздух ударяет в лицо. Передо мной тянется длинный коридор. За дверями, косы висящими на полуоторванных петлях, виднеются пыльные комнаты, в которых стоят продавленные кровати с ветхими балдахинами. От пыли першит в горле. «Подождите тут, как все приличные люди». «А я доложу о вас, мистеру Стэнуину», — говорит мой проводник, дернув подбородком в сторону комнаты слева. Вхожу в детскую. Веселенькие желтые обои отклеились от стен, по полу разбросаны деревянные игрушки. Обшарпанная лошадка-качалка одиноко пасется у двери. На детской шахматной доске расставлены фигуры. Черных много, белых мало. Внезапно из соседней комнаты доносится крик Велины. Мы с Дарби единодушно срываемся с места. Выбегая в коридор, но путь преграждает рыжий громила. «Мистер Стэнуэн занят», — говорит он, раскачиваясь из стороны в сторону, чтобы не замерзнуть. «Где Эвелина Хардкасл? Я слышал ее голос», — требую я. «Мало ли, что вы слышали, и вообще это не ваше дело». Заглядываю ему за спину в приоткрытую дверь соседних апартаментов. «Похоже, там приемная, но она пустая». На мебель накинуты чехлы, пожелтевшие с черной каймой плесени по краям. Окна заклеены старыми газетами, некрашенные дощатые стены прогнили. В дальнем конце комнаты виднеется еще одна дверь, но она закрыта. Наверное, и велина там. Перевожу взгляд на Громилу. Он улыбается демонстрирует мне ряд кривых желтых зубов. «Ну чего еще?» – спрашивает он. Я должен проверить, все ли с ней в порядке. Попытки протиснуться мимо него бесполезны. Он в три раза здоровее меня и в полтора моих роста. Вдобавок он знает, как применять силу. Упирает раскрытую ладонь мне в живот и невозмутимо отталкивает. «И не думайте», — заявляет он, — «мне за то деньги и платят, чтобы всякие приличные господа, вот как вы, не лезли куда не велено». Его слова, как угли, подброшенные в огонь, раскаляют меня до бела. Кровь вскипает в жилах. Я, как дурак, пытаюсь его обойти, но меня хватают за вороты, как котенка, отбрасывают в коридор. Я с рычанием вскакиваю на ноги. Он не двигается с места, даже дыхание не сбилось, ему все безразлично. — Да уж, родители вам ни в чем не отказывали. Жаль только, что ума не додали, — невозмутимо говорит он. Это заявление действует на меня, как ушат холодной воды. Мистер Стэнуин ее пальцем не тронет, не волнуйтесь. Вот она сейчас выйдет, сами у нее спросите, если вам так хочется. С минуту мы смотрим друг на друга, а потом я ухожу в детскую. Он прав, мимо него мне не пройти, но дожидаться Евелины я тоже не могу. После нашей утренней встречи Евелина не станет разговаривать с Джонатаном Дарби. А то, что происходит за закрытой дверью, может быть причиной ее самоубийства. Я прижимаю ухо к стене. Судя по всему, Эвелина беседует со Стэнуином в соседней комнате. Нас разделяет только прогнившая доска. Слышу приглушенные голоса, но слов не разобрать. Перочинным ножом отдираю обои и выковыриваю деревянные планки. Трухлявое отсыревшее дерево легко поддается ножу и рассыпается под пальцами. «И нечего со мной играть в эти игры, так ей и передайте, иначе вам обеим не сдобровать», – доносится сквозь стену голос Стэнуина. «Сами ей передайте, я вам не девочка на побегушках», – холодно заявляет Эвелина. «Кем велю, тем и будете», – произносит он. «Я вам за это плачу». «Мне не нравится ваш тон, мистер Стэнуин», – говорит Эвелина. «А мне не нравится, когда меня выставляют дураком, мисс Харткасл», – он с нажимом произносит ее имя. Не забывайте, я почти пятнадцать лет здесь служил, и мне тут известен каждый закуток и все обитатели имения. Не путайте меня с пустоголовыми болванами, которые ошиваются вокруг вас. Его ненависть почти осязаема, ее можно сцедить из воздуха и закупорить в бутылку. — А что с письмом? — негромко спрашивает Тавелина, сдерживая гнев. — Я его придержу, чтобы вы не забывали о нашей договоренности. — Вы гнусный подлец! — Стэнуин с утробным смехом смахивает оскорбление. «Зато честный! Кто еще в этом доме может такое про себя сказать, а? Все, вы свободны, и не забудьте передать мои слова!» Слышу, как открывается дверь. Чуть погодя, Евелина торопливо проходит мимо детской. Хочу броситься за ней, но понимаю, что ничего этим не добьюсь. К тому же Евелина упомянула о каком-то письме, которое теперь у Стэнуина. Она хочет отобрать у него письмо. А значит, мне надо повидаться со Стэнуэном. Кто знает, вдруг он и Дарби кадычные приятели. Джонатан Дарби ждет в детской, докладывает Громила Стэнуэну. Вот и славно, Стэнуэн задвигает скрипучий ящик стола. Я сейчас переоденусь, подготовлюсь к охоте, а потом поговорю с этим гнусом. Нет, похоже, что они не приятели». Сижу, закинув ноги на стол, рядом с шахматной доской. Беру подбородок в кулак, разглядываю партию по расположению фигур, пытаясь вычислить стратегию игроков. Ничего не получается. Дарби не способен сосредоточиться, он то и дело отвлекается, смотрит в окно, ловит пылинки. Прислушивается к шуму в коридоре. Ни минуты не сидит спокойно. Даниэль предупреждал, что каждая ипостась ведет себя и думает по-своему. Но только сейчас я понимаю, что именно он имел в виду. Белл труслив, Рейвенкорд коварен, но оба вполне способны размышлять и оценивать ситуацию. Дарби совсем другой. Мысли вьются у него в голове, жужжат, как мухи, отвлекают, но не задерживаются. Слышу какой-то звук, смотрю на дверь. В дверном проеме стоит Тед Стэнуин, подносит спичку к трубке в зубах. Он крупнее, чем мне помнится, огромный, расползающийся вширь, как кусок мягкого масла. «Вот уж не думал, что вы играете в шахматы, Джонатан», — говорит он, раскачивая лошадку-качалку, которая стучит об пол. «Я учусь». «Молодец, учиться никогда не поздно». Он пристально смотрит на меня, переводит взгляд за окно. Он не говорит и не делает ничего угрожающего, но Дарби его боится. Мой пульс выбивает морзянку. Гляжу в дверной проем, готовлюсь сбежать, но в коридоре, привалившись к стене, высится громила со скрещенными на груди руками. Он едва заметно кивает мне, как тюремщик-узнику. «Ваша матушка задерживает платежи», — говорит Стэнуин, прижавшись лбом к оконному стеклу. «Как ее здоровье?» «Великолепно!» «Надеюсь, оно не ухудшится». Я меняю позу, смотрю ему в лицо. «Вы мне угрожаете, мистер Стэнуин? Он оборачивается, улыбается сначала Типу в коридоре, потом мне. «Нет! Что вы, Джонатан! Я угрожаю вашей матушке!» ты же понимаешь, сопляк, что я не ради тебя сюда приехал? Он выдувает клуб дыма из трубки, поднимает куклу с пола и небрежно швыряет ее на шахматную доску. Фигуры разлетаются по детской. Ярость сдергивает меня с места, как марионетку, швыряет на него, а он ловит мой кулак и поворачивает меня на лету. Громадные руки сдавливают мне горло, шею обдает гнилостное дыхание. Побеседуй с матушкой, Джонатан, шепетон он, сжимая мне глотку так, что перед глазами плывут черные пятна. А не то я приду к ней с визитом. Он дает мне время осмыслить сказанное, а потом выпускает меня. Падаю на колени, хватаю за шею, жадно глотаю воздух. И не мешало бы укоротить твой дурацкий нрав, он тычет в мою сторону трубкой. Не волнуйся, мой приятель тебе поможет, он в этом деле мостак. Я злобно пялюсь на него снизу вверх, но он уже выходит в коридор и кивает своему спутнику. Громила переступает порог детской, равнодушно смотрит на меня, стаскивает пиджак. «Вставай, сынок», — говорит он. «Чем раньше начнем, тем скорее закончим». Теперь он кажется мне еще огромнее, чем в дверях. Грудь как щит, бицепсы вот-вот прорвут рукава. Он делает шаг вперед, и меня обуревает паника. Пальцы лихорадочные ищут, чем бы его ударить. Нащупывают тяжелую шахматную доску. Не раздумывая, я швыряю ее в него. Время останавливается. Шахматная доска повисает в воздухе. Поворачивается в своем невероятном полете. За нее цепляется все мое будущее. Очевидно, на этот раз удача мне благоволит. Доска с тошнотворным хрустом врезается ему в лицо. Он сдавленно вскрикивает, отшатывается к стене. Кровь заливает ему пальцы, а я вскакиваю бросаюсь в коридор. Стэнуэн злобно вопит мне вслед. Оглядываюсь на бегу, Стэнуэн, багровый от гнева, выходит из своей приемной. Мчусь вниз по лестнице, устремляюсь в гостиной, где собрались на завтрак сонные обитатели особняка. Доктор Дики перешучивается с Майклом Харткаслом и Клиффордом Харрингтоном, флотским офицером, с которым я познакомился за ужином. А Каннингем накладывает гору еды на серебряный поднос, чтобы отнести завтрак в апартаменты Рейвенкорта. Внезапно голоса смолкают. Похоже, в гостиную входит Стэнуин. Я выскальзываю в кабинет, прячусь за дверь. От потрясения весь дрожу, сердце колотится, едва не раскалывая ребра. Хочется рыдать и хохотать во весь голос. Дико заорать, наброситься на Стэнуина, чем-нибудь его поколотить. Неимоверным усилием воли заставляю себя стоять неподвижно, иначе я потеряю и это обличье, и еще один драгоценный день. Смотрю в щелку между створкой двери и дверной рамой. Стэнуин хватает гостей за плечи, поворачивает их к себе, ищет меня. Люди перед ним расступаются, неразборчиво бормочут извинения. Все настолько в его власти, что ни один из них не противится грубому обращению. Похоже, он может прилюдно избить меня до смерти, никто и слова не скажет. Нет, от этих помощи не дождаться. Пальцы касаются чего-то холодного. Опускаю глаза, рука сжимает тяжелую сигаретницу. Дарби вооружается. Я шиплю от досады, потом снова смотрю в щелку и едва не вскрикиваю. Стэнуэн направляется прямо в кабинет. Спрятаться негде. А в библиотеку не сбежать, потому что туда ведет та самая дверь, в которую он вот-вот войдет. Я в западне. Беру с полки сигаретницу, вдыхаю полной грудью, готовлюсь наброситься на него. В кабинет никто не заходит. Снова смотрю в щелку. В гостиной Стэнуина уже нет. Замираю в нерешительности, но Дарби не знает подобного чувства. Ему не хватает терпения, и вскоре, сам того не желая, я выглядываю за дверь. И тут же вижу Стэнуина. Он стоит ко мне спиной, разговаривает с доктором Дикки. Мне не слышно, о чем они беседуют, но добрый доктор выходит из комнаты. Скорее всего, отправляется на помощь раненому телохранителю Стэнуина. У него есть снотворное. Меня осеняет вполне сложившаяся мысль. Только сначала надо незаметно выбраться из кабинета. Из гостиной кто-то окликает Стэнуина. Как только он скрывается из виду, я выпускаю из рук сигаретницу и несусь к галереи кружным путем, огибая вестибюль. Перехватываю доктора Дики в дверях его спальни. Он держит в руках саквояж, улыбается мне. Дурацкие усы подскакивают до самых глаз. «А, юный Джонатан!» — восклицает он. «Как самочувствие? Вы что-то запыхались?» «Все отлично. Я прибавляю шагу, чтобы не отставать. Точнее, не совсем». Я хочу попросить вас об одолжении. Он подозрительно щурится. И что вы на этот раз натворили? Мне нужно, чтобы вы дали снотворное вашему пациенту. Снотворное это еще зачем? За тем, что он угрожает моей матушке. Милисент? Доктор останавливается, с неожиданной силой хватает меня за руку. Джонатан, в чем дело? Она задолжала Стэнуину. Он огорченно разжимает пальцы и, лишенный своей всегдашней бодрости, превращается в усталого старика. Морщины на лице проступают четче, следы давней горести явственнее. На миг мне делается стыдно за свое поведение, но я тут же вспоминаю, с каким видом он вколол снотворное дворецкому и никаких угрызений совести больше не испытываю. «Ох, и Милисант у него под пятой!» вздыхает доктор. «Что ж, Неудивительно, у мерзавца на всех и каждого найдется управа, а я так надеялся. Он замедляет шаг, мы выходим на площадку лестницы, ведущей вниз, к вестибюлю, откуда веет холодом. Парадная дверь распахнута, какие-то старики выходят на прогулку, уносят с собой смех. Стэнуина нигде не видно. Значит, негодяй угрожал вашей матушке, поэтому вы на него набросились? Поразмыслив, Дикий улыбается и хлопает меня по плечу. Молодец! Весь в отца! А зачем вам понадобилось усыплять громилу? Мне надо поговорить с матушкой прежде, чем Стэнуин к ней заявится. Вдобавок ко всем своим изъянам Дарби великолепный обманщик. Ложь легко слетает с языка. Доктор Дикий молчит, обдумывает услышанное, обминает и раскатывает его, как тесто. Мы входим в нежилое помещение восточного крыла. «У меня есть подходящий препарат. Негодяй проспит весь день». Добрый доктор прищелкивает пальцами. «Подождите здесь. Я дам вам знать, когда все будет готово». Он расправляет плечи, выкатывает грудь колесом и шагает в спальню Стеннуина, как старый солдат на поле боя. «В коридоре меня легко заметить, поэтому, как только Дики скрывается из виду, я вхожу в ближайшую дверь». Из зеркала на меня смотрит мое отражение. Вчера я считал, что хуже облика Рейвенкорта ничего не может быть. Но оказывается, Дарби — то еще мучение. Неугомонный, злобный коротышка, который постоянно создает себе проблемы. Мне очень хочется от него избавиться. Спустя десять минут в коридоре скрипят половицы. «Джонатан!» — шепотом окликает доктор Дики. «Джонатан, где вы?» «Здесь». Я выглядываю за двери. Он уже прошел чуть дальше комнаты и при звуке моего голоса вздрагивает, хватается за грудь. «Аккуратнее, молодой человек, сердце у меня уже не то». «Что ж, Цербер уснул и проспит весь день. Я доложу о его состоянии мистеру Стэнуэну, а вы тем временем спрячьтесь куда-нибудь, чтобы он вас не нашел. Например, в Аргентине. Удачи вам!» Он вытягивается в струнку, отдает мне честь. «Я делаю то же самое». Он снова хлопает меня по плечу и шагает по коридору, фальшиво насвистывая. По-моему, он чрезвычайно доволен собой, но я прятаться не собираюсь. Пока Стэнуэн занят разговорами, надо отыскать среди его бумаг письмо Эвелины. Пересекаю приемную, куда еще недавно меня не впустил телохранитель Стэнуэна. Распахиваю дверь в спальню шантажиста. Здесь старит запустение, половицы прикрыты ветхим ковром. Железная кровать придвинута к стене. В камине слабо тлеют угли, припорошенные золой. На прикроватной тумбочке лежат две потрепанные книги. Спящий телохранитель раскинулся на кровати, как марионетка с оборванными веревочками. На лице у него повязка, он громко храпит, пальцы во сне дергаются. По-моему, ему снится моя шея. Напряженно прислушиваясь, не возвращается ли листенуэн, Я быстро открываю платяной шкаф, роюсь в карманах пиджаков и брюкну, нахожу только шарики нафталина и хлопья пыли. В сундуке тоже нет никаких сугубо личных вещей. Судя по всему, его владелец не сентиментален. С досадой смотрю на часы. Я провел здесь слишком много времени, но Дарби так просто не остановишь. Ему известно искусство обмана. Ему знакомы люди, подобные Стэнуину, и секреты, которые они хранят. Шантажисту доступны самые роскошные апартаменты в особняке, но он предпочитает жить среди развалин. Он опаслив и очень умен. В окружении врагов он не станет держать при себе компрометирующие материалы. Письмо где-то здесь, оно надежно спрятано. Смотрю на тлеющие угли в камине. Странно, ведь в спальне очень холодно. Опускаюсь на колени, засовываю руку в дымоход, нащупываю небольшой выступ, на котором что-то лежит. Блокнот. Вытаскиваю его из домохода. Это черная записная книжка в потертом переплете. Стэнуем сознательно избегает жаркого огня, чтобы не спалить свое сокровище. Перелистываю обтрепанные страницы, покрытые столбиками дат. самые ранние, девятнадцатилетней давности, и какими-то непонятными закорючками вместо слов. Похоже, это шифр. Между двумя последними страницами заложено письмо Эвелины. Дорогая Эвелина, мистер Стэнуэн рассказал мне о ваших затруднениях, и я вполне понимаю вашу озабоченность. Поведение вашей матери внушает опасения, так что вы правы, принимая меры предосторожности против ее дальнейших действий. Я готова предложить вам свою помощь, но одних заверений мистера Стэнуэна недостаточно. Хотелось бы получить свидетельство вашего непосредственного участия. На фотографиях светской хроники у вас на руке фамильный перстень с выгравированной на нем крепостью. Пришлите мне этот перстень, дабы подтвердить серьезность ваших намерений. С уважением, Фелисити Мэддокс. Судя по всему, Эвелина решила действовать с умом и не покоряться судьбе. Она заручилась помощью некоторой особы по имени Фелисити Мэддокс. Описание перстня с крепостью напоминает мне об изображении на записке. Значит, предостережение «Держитесь подальше от Миллисен Дарби» сделано Фелисити. Телохранитель продолжает храпеть. Никаких других сведений в письме не содержится. И возвращаю его в блокнот и засовываю в карман. «Хитрость, божья милость!» — шепчу я, выходя из комнаты. «Золотые слова!» — звучат у меня за спиной. Внезапная боль раскалывает голову, и я без чувств валюсь на пол.